Глава 327. Возвращение. В этом вихре яростный натиск молнии создавал картину, словно по небу стремительно расползлись тысячи величественных серебряных змей. Нехорошо это. Старец изменился в лице. Одной рукой сгрёб в охапку ученицу отступил. Правой рукой при этом творя знаки. Точно же из его мешка вылетело зеркало, усыпанное разными формулами и знаками. Зеркало повисло перед ним и быстро завращалось. Несколько раз раздался треск, и драгоценное зеркало с сиюжей секунду покрылось трещинами, а через мгновение раскололось на мелкие кусочки. Старцу некогда было печалиться, и в момент, когда оно раскололось, он отступил на несколько метров, однако мощная гроза неумолимо надвигалась издавая рычание. Старец, на лице которого отсутствовала всякая надежда, стиснув зубы, оттолкнул девушку и прокричал. «Прочь! Учитель тебя защитит! Уходи скорей!» «Учитель!» Глаза девушки горели, она хотела что-то ему сказать, но как раз в этот момент небосвод прорезала молния, и тут же все сжалось в шар. И вот в промежутке между вспышками из шара появился юноша, облаченный в белое. Старец и его ученица невидящим взором наблюдали за происходящим и долго не могли вымолвить ни слова. Появившийся из молнии юноша с непроницаемым выражением лица огляделся по сторонам, голубоко вздохнул и в конце концов обратил свой взор на старца с его ученицей. «Юноша, это же Ван Линь, Планета Судзаку. Я вернулся». Пробормотал он себе под нос, затем обратился к встречавшей его паре. «Дорогие друзья, что нового произошло за последнее время на планете Судзаку?» Ван Линь прикинул, что возвращение красной бабочки с отсечённой рукой на Судзаку могло вызвать волнение. Старец стал перед девушкой и с осторожной учтивостью произнес: «Старший». «Последнее время жизнь на планете Судзаку богата событиями. Я не знаю, что именно ты имеешь в виду». Ван Линь слегка улыбнулся. «Всегда что-нибудь да происходит. Рассказывай, я выслушаю все. Старец не успел слова произнести, как стоящая позади него девушка насмешливо произнесла. «Самая большая проблема — это, конечно же, дзеню!» «Дзеню?» Ван Линь потёр нос, сердце его ёкнуло, и тут он всё понял. Да. Самая большая проблема, этот Занью. Красная бабочка с трезной рукой. Это его рук дело. Бессердечно произнесла девушка, не обращая внимания на ее учителя, сверлившего ее взглядом. Ван Олень -э призадумался и слегка улыбнулся. Поскольку он раньше уже предвидел такой исход событий, услышав это, он несколько не удивился. Затем, как бы невзначай, спросил: Не знаю, какой стало этот Зеньо? В государстве Судзаку ее уже объявили в розыск. Только девушка раскрыла рот, как учитель её остановил. С осторожной учтивостью он ответил Ван Линю. Старший, в государстве Судзаку не отдавали никаких распоряжений о розыске Дзенню. Ван Линь посмеялся над старцем. Он вынул из своего пространственного мешка духовный эликсир и бросил его девушке, которая тут же его поймала. Ван Линь рассмеялся. Посмотрите, какая проворная красавица, да и на язычок остра. Неплохо, неплохо. Гораздо сильнее тебя, старец учитель. «Этот духовный эликсир понадобится для приготовления лекарств. Прими от меня этот дар». Ванолинь пошевелился и тот же исчез. После его исчезновения грозовые раскаты стихли, и с неба снова хлынул дождь. Старец глубоко вздохнул. До сих пор на душе у него было неспокойно. Несмотря на то, что юноша во время беседы все время улыбался и был ласковым, у старца все же было ощущение того, что перед ним бессмертный. Ведь как только его собеседник поднял руки... Так сразу же исчез без следа, словно его и не было. Учитель, что это за снадобье? полюбопытствовала девушка, держа в руке пузырек с лекарством. Старик взял в руки пузырек, открыл, чтобы посмотреть, и сразу же изменился в лице. Он поспешно вытряхнул одну гранулу, поднялся ее к носу и понюхал, тело его тут же стряслось. Он торопливо вложил гранулу обратно в пузырек, засунул его в котомку с припасами, взял девушку за руку. и поспешно покинул это место. Девушка была в недоумении, и после того, как они вдвоем промчались больше десяти Ли, не выдержав, задала ему вопрос. Учитель глубоко вздохнул, глаза его сверкнули вспышкой возбуждения, и он произнес: «Ученица — этот человек, бессмертный, обладающий божественными способностями. Если только это лекарство не оказалось у него случайно. Это с надоби называется суидидань. Лекарство расколотой страны. Его могут использовать культиваторы, которые занимаются изготовлением лекарств. Оно обладает сильным эффектом, можно даже сказать, действием непостижимой силы. пузырьки три гранулы, эти три гранулы чудесного лекарства абсолютно точно станут причиной грабежей и кровопролития в нашем царстве Шуйло. Девушка не от изумления. Однако ни учитель, ни его ученица не знали, что большую часть лекарства Сунь Дидань уже проглотила москит на Тело Ван Линь унеслось в небо в направлении страны Чу, рядом с морем демонов. Не прошло много времени, а грандиозная месть Ван Линь уже была свершена. Путешествие в царство бессмертных подошло к концу, и настала пора возвращаться домой. Если бы со звоном дождя не произошли неполадки, уже давно можно было бы вернуться домой. Вот уж не мог подумать, что меня вдруг неожиданно занесет на пустынную планету. Подумал Ван Линь. На самом деле он уже несколько дней назад должен был вернуться, Однако при вхождении в «Звон дождя» неожиданно возникло препятствие в виде некоторого отклонения в положении, в результате чего его вдруг занесло на планету, лишенную какой бы то ни было жизни. Эта планета находилась недалеко от планеты Судзаку, в тот момент потихоньку начало смеркаться, и когда Алинь поднял голову, он смог разглядеть ту планету. Луна изначально была планетой, только стала намного меньше, и всё. Алинь глубоко вздохнул, И с ещё большей скоростью устремился прочь, превращаясь в радугу. Как жаль, что как только я остановился на той луне, меня сразу же снова оттуда унесло. В духовные цены луне был поток необычных колебаний. Когда я достигну большей силы, обязательно отправлюсь туда на разведку. Сверкая глазами, размышлял Ван Линь. По дороге он не останавливался ни днём, ни ночью, и мчался, что было мочи. В конце концов, когда до царства Чу было ещё далеко, Оказавшись в безвыходном положении, ему только оставалось, что несколько раз использовать древние порталы, так он смог намного сократить свой путь. Что касается звездного компаса, Ванолин обнаружил, что его можно использовать только в космосе или в звездном пространстве. На планете Судзаку активировать его не представлялось возможности. На звездном компасе не хватает одной детали, внутри некоторых запчастей. Не знаю, если починить компас, можно ли будет использовать его на планетах. Если да, тогда даже если столкнусь с культиватором, достигшим уровня трансформации души, все равно смогу сбежать. А еще это царство Судзаку. Почему не отдали распоряжение о розыске? Это очень странно. Во время полета Ван Линь хлопнул по сумке, достал оттуда соломенную шляпу и надел ее на голову. У этой соломенной шляпы есть ограничения, многие из которых невозможно активировать. На этот раз как вернуть в царство Чу? Обязательно нужно будет хорошенько подумать над этим и как следует ее изучить. А еще есть флаг ограничений. С помощью духовного меча учеников из текта меча Ло, к нему можно еще добавить немало атакующих ограничений. Жаль только, что мне досталось всего три таких меча. А один духовный меч достался Ван анлинию, когда он убил человека, а остальные же два он получил случайно, когда он с чеху следовал за мечами бессмертных. И они собирали пространственные сумки людей, убитых мечами. Погрузиться в уютнённую медитацию и достичь среднего уровня формирования души. Исследовать соломенную шляпу, найти материалы для звездного компаса, улучшить флаг ограничений. Дел, которые нужно переделать, действительно много. Горько смеялся Ван Линь, размышляя о предстоящих делах. А ещё этот Тосан, который заперт в теле древнего бога. Я прошёл через много, однако не знаю, какого уровня достиг в развитии он. Мне обязательно нужно отработать самозащиту перед тем, как он сможет вырваться». Вспомнив Тасана, Ван Лин невольно подумал о Тянь юнь Цзы. Вот уж не думал, что во время своего путешествия в царстве Бессмертных внезапно столкнусь с будущим учителем. Этот старший по имени Тянь Юнь-Зы, оказывается, является соперником секты Мичало. А мужчина, который использовал кристалл ауру убийства в борьбе с Чиху, вдруг оказался из одной из секты с Тянь юнь Цзы. Не знал, что это ученики старшего. Потом... когда по достижении достаточного уровня культивации отправились на планету Тянь-Юнь, не знаю, будет ли на меня в обиде этот человек. Ван Алина нахмурил брови. Старец из секты Мечалов в процессе совершенствования стал слишком сильным. Неужели это культиватор, достигший уровня Вознесения? Жаль, что мне не доводилось видеть старших, достигших уровня Вознесения, поэтому невозможно судить. Однако, судя по смыслу его слов, кажется, он немного отстал от тянь юнь Если это так... Тогда какого же уровня достиг Тянь Юньзы, который согласился принять меня в ученики на следующие сто лет? В тот раз я был рядом, не знаю, понял ли он это. Подумал про себя, Ван Линь. В этот раз путешествие в Царство Бессмертных оказалось очень плодотворным. Только труп женщины в пагоде Сеньбао, святое сокровище, принес некоторые неудобства. Но раз уж я взялся за дело, которое поручил мне Джоуи, то нечего теперь жалеть. Единственное... Не знаю, чем закончится преследование старца Джоуи. Ванолинь летел, в то время как в голове у него одна за другой вспышками проносились мысли. Меч дождя. Посмотрим, смогу ли я его достать из пагоды Сеньбао, когда вернусь царство царства Чу. Ван глубоко вздохнул. Он остановил свой полет и спустился к земле. Впереди него был старый портал. И Ванолинь, скрипя сердцем, достал бесценный духовный камень высшего качества, положил внутрь, и после активации портала его тень исчезла. Ван олень появился уже за миллионы ли. Он ударил по сумке, думая про себя. Духовных камней высшего качества осталось не так много. К счастью, в этот раз в сумке, подобранной мной, немного нашлось. А после того, как я с Чеху поделили добычу, мне досталось не больше двадцати. Сейчас их лучше использовать экономно, потому что потом может найтись другое применение. Не прошло и получаса, как ван олень снова двинулся в путь. Время потихоньку проходило. Спустя месяц, когда Ван Линь стоял за пределами еще одного древнего портала, он ударил по сумке и только собирался достать духовный камень, как вдруг его сердце ёкнуло. Он осмотрелся, и когда обнаружил, что вокруг не души, глубоко вздохнул и осторожно достал нефрит бессмертных. Ценность нефрита бессмертных еще выше, чем у духовных камней высшего качества. Не знаю, можно ли с его помощью запустить древний портал. Ван Линь немного помолчал и положил нефрит бессмертных в центр древнего портала. И в тот момент, когда нефрит бессмертных попал в ограничение портала, портал сразу же начал переливаться до сели невиданным светом. Тот же вслед за этим портал с грохотом сотрясся неожиданно весь пошел мелкими трещинами. Одновременно с этим призрачная картина беззвучно возникла перед Ванолинем. На этой картине всего было восемь мерцающих точек, среди них одна источала пульсирующую ауру. Он застывшим выражением лица смотрел, как трещины, расходившиеся по всему порталу, становились все глубже. Он не успел обдумать это, как его взгляд сверкнул и остановился на одной из мерцающих точек. Тот же неожиданно раздался звук, и портал в секунду развалился, в это мгновение находившийся сверху нефрит бессмертных отскочил и попал в руку линию, который схватил его. В это же время его тело обволокла духовная сила, поднявшаяся из портала, и мгновение ока он испарился. После исчезновения Ванолиня этот древний портал с доновением ветра превратился в залу, и рассеялся, оставив на земле лишь редкую полоску следов.